Глава 27. Гаврила досыто наелся после дежурства и вышел из землянки, чтобы посидеть, подумать, посмотреть на звезды. Ложиться спать было рано, а чтобы что-то делать — темно. Из баньки вышел распаренный дядька и, вдохнув морозного воздуха, вернулся греться. На лицо Гаврилы наползла довольная улыбка. Он, Яков, Пантелеймон и их боевые, как начали обустраивать место службы, так до сих пор не могут остановиться. Их землянки теперь сродни подземным хоромам, а на расчищенной площадке, как по волшебству, появились конюшня, клеть для птиц, дровник, сараюшка для хранения всякой всячины. И неожиданно для всех сараюшка стремительно заполнялась полезными предметами. У баньки появилась пристройка, чтобы дверь снегом не заметала. Теперь уж всем было удивительно, почему раньше всего этого не сделали. У всех крепкие руки, и топор в руках летает. А не приходило в голову сделать больше, чем нужно для выживания. Боярич в который раз обвел взглядом все постройки. Не удержался от того, чтобы подумать, что тут можно было бы сделать летом. И насильно прервал ход своих мыслей. Без него вряд ли кто тут чего сделает. Он уже понимал, как мыслят другие. Кому-то обидно стараться для других, кому-то невместно заниматься невоинским делом, а кому-то не хватает знаний. Тут же Яшка никак не мог понять, как обжигается глиняная посуда и кирпич. Казалось бы, не дурак, а не может запомнить, как оценить и подготовить глину для лепки. А еще у него не получается толково уложить в печь заготовки. Пока стоишь рядом с ним, то всё хорошо, а оставишь одного, и всё у него наперекосяк идет. Но сейчас научились как-то сообща решать возникающие вопросы. Один одно запомнил, второй другое, и Гаврилу больше не дергают по каждому вопросу. А когда он при всех сумел добиться крошечных молний, то его авторитет вырос до небес. Пару дней все привыкали к мысли, что молнии можно создавать самим а потом увлеклись идеей приладить крошечную молнию на кончик меча или стрелы. Размечтались, пытаясь представить, как тогда можно будет воевать. Гаврила поделился мыслью, что хочет создать шестопер с молнией. Он даже уже придумал, как тот будет выглядеть, но пока не понимал, как впихнуть в него крутящееся устройство. Он думал об этом постоянно, и ему казалось, что вот-вот он поймет, Как осуществить свою задумку? Но от воеводы прибыл гонец, веля явиться к нему. Гаврила с дядькой выехали на рассвете и к обеду уже въезжали в город. Проехали мимо к дому воеводы, а там только и разговоров было, как Гаврила обустроил место службы. «Все хотят побывать у тебя и посмотреть», — смеялся довольно зацепа. «Прям хоть сейчас готовы заступить в дозор». Гаврила был приятно удивлен встречей и похвалой. Он перестал быть незаметным бояричем, и это ему понравилось. И когда воевода спросил, играет ли он в клюшкование и готов ли защитить честь города, то согласился с удовольствием. Так он вновь оказался в Дмитрове и с нетерпением ждал встречи с Евдокией Вячеславной. «Еремей Профыч! Гаврила радостно поприветствовал боярина и склонил голову. «Здравия тебе!» С боярином Дорониным сидел какой-то мальчишка и улыбался ему во все зубы. «Разве здесь твоя служба?» — спросил боярина Еремей, вылезая из саней. Мальчишка юркнул за ним и с любопытством уставился на Гаврилу. «Евдокия Вячеславна?» удивленно воскликнул Боярич, когда мальчишка приподнял шапку наползавшую ему на глаза я а ты никак на турнир приехал приехал сияя подтвердил парень завтра первое состязание придешь смотреть спросил с надеждой а как же всплеснула она руками и сразу же засуетилась надо подготовиться А тут Дмитровские переживальщики за своих числом возьмут. Гаврила ничего не понял. А Боярин сукаризный посмотрел на него, но ничего не объяснив, коротко бросил: "Завтра все увидишь". Дуня побежала искать вонюшку, а заодно Даринку. Ей срочно нужно было изготовить транспаранты, а еще найти массовку для поддержки приезжей команды. Меховушки-помпоны она привезла из Москвы для брата, как и дудки. Посреди двора она обернулась, сообразив, что забыла спросить Гаврилу, как называется его команда. «Мы вепри!» — гордо крикнул боярич. о, -о, -о выдохнула Евдокия и помчалась дальше, бормоча себе под нос, каких знатных кабанов можно было бы нарисовать на флагах, если бы было время. Прибежав к себе, она едва успела переодеться и дать поручение Даринке, как попала в руки мамы. «Ты видела, как одевается Аболенская? Это же стыд и срам!» Милослава пылала возмущением, но сквозь негодование прорывалась целая буря самых разных эмоций. «Так это иноземная одежда!» Евдокия постаралась отреагировать нейтрально. Каких-либо запретов на выбор одежды не было, и жонки иногда удивляли совсем уж диковинными нарядами. А тут всего лишь польское платье. Ты еще скажи, что сама хочешь так же нарядиться. Взвелась боярыня и закусила губу, из-за чего ее лицо приобрело обиженное выражение. Ну, не так, чтобы очень, но было бы интересно. Миролюбиво ответила дочь. Евдокия! «Не смей даже думать!» «Да я чисто теоретически не дозволяю!» Эх, ну и ладно!» Покладисто согласилась она и озабоченно произнесла, пятясь к выходу. «Пойду Еленку поругаю, а то из чего удумала! Ух я ей!» Выскользнув вон, Евдокия отправилась искать Петьку, которая тут на побегушках. За пряники он соберет команду горлопанов, и будет кричать что-нибудь вроде... Тут она задумалась, пытаясь придумать рифму. Вепарь, зверь, дурь, тварь. Чего-то не то. Остановилась она, схватив кончик косы. Вепри, дебри, швабры, мабры. Что же это такое? Пу-пу-пу. Медленно выдыхая, она попробовала еще раз но в голову лезла рифма только к слову «кабан». «Кабан хулиган — хулиган». «Га». Да. «Кабан, топчан, каштан, балаган, таракан». Петьку она нашла там же, где видела ранее. Его вновь поставили мыть полы при входе. Мальчишка с радостью откликнулся на предложение боярышни побыть переживальщиком команды «Вепарь» и готов был бежать немедленно искать соратников. «А сколько пряников мы получим? И какие?» Вовремя вспомнил он об обговаривании условий найма до взятых на себя обязательств. «Соберешь десяток отроков, каждый получит по прянику, а ты дополнительный пряник за полный десяток. Но все твои товарищи должны громко кричать за команду гостей, победно дудеть, когда они побеждают, и махать флажками». «Само собой!» — важно кивнул Петька. «А если я не один десяток найду?» то опять каждому по прянику, а тебе дополнительный за новый десяток. А если если кто-то из твоих будет стоять молча, то вычту не только его пряник, но и два твоих. <связывая> <связывая> Почему два? За попытку обмануть. А так-то, пожалуйста, набирай сколько хочешь, но не разочаруй меня. Петька тяжко вздохнул и признался, что вряд ли даже два десятка мальчишек наберет к завтрашнему дню. Но Евдокия на это лишь улыбнулась и сказала, что было бы просто, то не пряники дала бы в награду, а квасу купила. Договорившись с Петькой, сказала Гришане, что завтра поутру пойдет на турнир. «Евдокия Вячеславна, ты уж потише там, а то опять голос сорвешь. Хочешь, я за тебя покричу? Я запомнил!» «Мы пришли побеждать!» Гаркнул Гришка и несколько раз притопнул ногой. «Впечатляюще!» — усмехнулась Евдокия. «Или вот!» — обрадовался похвале воин. «Сильные духом рвутся вперед, не видя преград!» хм, это иноземцы придумали, не вынося запаха чеснока!» Не оценила кричалку боярышня. «Тогда вот это! Мы всем улыбнемся. Помашем рукой и сразу соперник теряет покой. Гриша, что это? Широко раскрыв глаза, возопила Евдокия. Кто тебя этой пакости научил? Фу, забудь немедленно. А чё? Знаю я команду воевода зацепы. Там все без зубов, потому как драчуны известные. А, ты в этом смысле. Ну тогда ладно. Хотя судья может счесть это запугиванием григорий почесал голову пытаясь понять почему боярышня сочла веселую кричалку пакостью, но ни до чего не додумался боярышня окликнула евдокию даринка я все принесла о до да ночи рисовать придется вздохнула она и поспешила в дом чтобы запастись свечами Григорий проводил ее и, сердясь на Гаврилу, пожелал ему неспокойных снов. Постоял, подумал и направился к брату боярошне, чтобы Иван Вячеславич завтра обязательно сопроводил сестру и не дал сильно размахивать меховушками. А то в прошлый раз одна девица так увлеклась, что поскользнулась и подружек потянула за собой. Устроили кучу малу. Потом чуть всем девушкам не запретили вход на турниры. А как без них-то? С ними веселее. Утро следующего дня народ стоял на берегу и обсуждал приезжую команду. Никаких скамеек не было, как ограды, чтобы устроиться прямо на склоне, не рискуя скатиться на лед. Евдокия подъехала на санях к самому краю и шустро принялась командовать. «Так, вы двое берете эту штуку, разворачиваете и выталкиваете наверх, когда вепри загонят ворота блин». А нам чем махать? Вот вам флажки! Влезла Даринка. И дудки. Только не балуйтесь, дудите по делу. Ванюшка с превосходством смотрел на мальчишек, радующихся флажкам и дудкам, а когда Олежка подал ему здоровенную трещотку, то лениво крутанул ее и сделал вид, что ему не интересен чужой восторг. Трещотка трещала на диво громко и басовито. «Даринка, где мои меховушки?» «Вот, боярышня, а что кричать будем?» «Вепри налет, Победа нас ждет! Отозвалась Евдокия и помахала вышедшему налет лёд Гаврили с командой. Его товарищи развернулись к ней, одарили улыбками и поклонами. Пришедший посмотреть на игру князь с удивлением наблюдал за возникшей суетой. Спросил у сотника не проиграет ли их команда за цепи и показал принести кресло нязь батюшка никак до конца смотреть будешь удивился сотник смотря как игра пойдет лениво ответил юрий васильевич наблюдая как к берегу подкатили еще одни сани и явили свету боярышню елену ее наряд был вновь иноземным и оттого она видна была издалека Неожиданно крикливо раздались гудки рожков и дудок, к ним добавилась московская трещотка, и Аболенская закрыла уши руками. Князь усмехнулся и продолжил смотреть за суетой на берегу. Он увидел, как отроки с его двора развернули полотно с простеньким изображением нахального ухмыляющегося вепря, и медленно прочитал «Вижу цель, не вижу препон». Ветер колыхал натянутую ткань, И казалось, что ве кривляется, меняя свою личину на страшную морду. Юрий Васильевич дал знак, и судья поднес к рту княжеский рог. Он перекрыл звук всех дудок, свистелок и людского гомона. Игра началась. Князь поймал себя на том, что ему больше нравится следить за зрителями. Сначала было много шума от отроков. Потом боярышня со своей девкой привлекла внимание огромными мохнатыми штуками. А дальше дмитровский народ объединился и начал активнее поддерживать свою команду. Битва на льду и на берегу выдалась жаркой. Часть зрителей переметнулась на сторону мальцов и красиво машущими хавушками боярышни. Уже очень ловко у нее в паре с девкой получалось выписывать кренделя. И ведь махали так как будто были единым четырехруким телом. Игра закончилась победой гостей, но это не испортило настроение князю. Он с усмешкой посмотрел на замерзшую боярышню Еленку, чинно наблюдавшей за сражением. Открыто улыбнулся раскрасневшейся боярышне Евдокии и объявил о следующем турнире, в котором вепрям надо было сразиться со следующей командой. «Батюшка князь, ты не сомневайся!» «Клюшки в щепочке разотрём», — оправдывался Сотник. «Ты займись тренировкой наших воев. Князь задумался каким словом обозначить то, что он наблюдал среди зрителей. «Сделаю, Юрий Васильевич. Всем велю изготовить клюшки и на лед пошлю». «Погодь, я не об этом. Научи их дружно кричать». «Эм, не понял» ну вепре вперед победа нас ждет или что там еще было мы пришли побеждать подсказал сотник да точно вени «А... ]…)Sí� <Europe>.... <outzers> uh, я в латыни не очень схватив себя за бороду признался воин в детстве учил но все забыл соврал он неважно главное научи воинов поддерживать наши команды «Наши, Дмитровские», — пояснил Юрий Васильевич. «Коли нас сейчас перекричали мальчишки, то в Москве и вовсе». Князь недовольно махнул рукой. «Исполню», — пообещал сотник, сразу начав обдумывать поставленную задачу. Князь довольно кивнул и собрался уходить, но увидел спускающуюся на лед Евдокию. Ее поддерживала девка, а брат упал, и воплем покатился вниз. Его там подхватил боярич Гаврила Златов, а подбежавшая Евдокия взмахнула своими меховыми шарами и обняла боярича. Быстро. Обозначила обнимание и сразу же отошла. Но парень просиял. Князь стоял и смотрел, как Евдокия что-то говорит воинам. Они довольно лыбятся, а потом и вовсе заорали победный клич, заставив взлететь окрестных ворон и напугав горожан. «Князь, батюшка, призвать их к ответу. Может, холодную их, чтоб народ не доводили до греха». Видя перекосившееся лицо князя, предложил сотник. «Не вздумай!» рявкнул князь и направился к коню. Скочил и, никого не дожидаясь, рванул к дому. И какой слепень его укусил! Ворчливо заметил, стоявший рядом десятник вихря. А что ему радоваться? Приехали тут, выиграли у нас. С досадой ответил сотник. Сегодня они выиграли, завтра проиграют. У нас полно команд, а эти одни. Так что числом возьмем? Философски произнес вихря. А чего им сказала боярышня? Что они чуть ли не на руки ее подняли. Если бы не ее охрана, то уже честовали бы. Застолье обещала им оплатить, — объяснил десятник. — И ты, это из-за того боярича? Родня он ей? — Вроде как. Он же уже к нам приезжал, сопровождая ее. — Я думал, что ее сопровождающим был Гусев. — А вон он. Махнул рукой Десятник в сторону Лыка Аболенской. «Возле другой боярышни крутится». «Ловок. эта боярышня повзрослее и краше. Все при ней». Благодушно высказался Сотник, оглядывая пышные формы девицы. Старые вои с удовольствием понаблюдали за Лыка Аболенской, красующейся перед жителями города. Усмехнулись, приметя старания Гусева передавшего ей горячий напиток и посочувствовали красавица обратив внимание что она не столько пила сколько грела руки замерзла красавица в иноземном платье вон дед боярышни юдоки приехал с какой то жонкой мотнул подбородком сотник то жена его сына боярыня милослава ответил ему вихря и чё им всем у нашего князя надобно вздохнул воин и направился во освоясе евдокия как только увидела деда бросилась к нему, надеясь услышать новости но дед лишь раздраженным мотнул головой ничего подозрительного не видел а князь тут сидел и улыбился как <мех> у нее не нашлось слов и она пояснила как могла одно дело на не всплакнуть от избытка чувств а другое Здесь сиять улыбкой, когда морды бьют. Гневаясь и одновременно недоумевая, я бедничала Евдокия. «Ты при матери такое не скажи. И вообще держи язык за зубами». «Да мне обидно за князя. Узнаю, кто ему так мерзко гадит. Из виду». «Не распаляйся», — осадил ее дед. «Пойдем. Милослава уже вернулась к саням». И Ванюшка бежит. Я смотрю, вы с ним тут не успели замерзнуть. «Ой, деда, нам жарко!» «Тем более поехали. А то сейчас жарко, а потом сопли». Как назло, из носа потекла водичка. И Евдокии пришлось пошмыгать носом, прежде чем она достала платочек. «Заедем на рынок за пряниками и в харчевню», — предложила она. «А в харчевню зачем?» оплатить застолье Гаврилиной команде. Зачем? Ну, деда, хочется, чтобы у воев был праздник. Они же на чужой территории победили. Как знаешь. Но твои деньги не бесконечны. Твой ферованти заказ у кошки на ноги сделал. Тот посыльного прислал. Уточнял, оплатишь ли ты все. Оплачу? Я ему уже говорила. Зачем он тебя беспокоит? Еремей Профыч укоризненно посмотрел на внучку, но, увидев Фанюшку, улыбнулся. «Вот кто у нас лишней чешуйки не потратит. Рачительный хозяин растет. Дуня тяжко вздохнула, вспомнив, как она торговалась с братом за его помощь по координации болельщиков. Он требовал за руководство над ними два кулька пряников, но она напомнила ему, что скоро ей стоять за его команду, И сошлись на одном прянике, но большом. Ей захотелось проучить ванюшку, но ничего путевого в голову не приходило.